Глава двадцать шерлота Шарлотта. Демиан Драбблад был настоящим чистокровным драконом. Аристократичен, благороден, красив, невероятно одарен магически, как и все драконы. Но ел Демиан Драбблад, как настоящий волк, заглатывая куски нежуя. Я даже перестала сама жевать на какое-то время, наблюдая, как быстро исчезает в драконьей пасти, ой, в этом аристократическом рту, с возмутительно красивыми губами внушительной куски стейка. Живое воображение тот же нарисовал от красивого дракона, задорно рвущего тушу коровы на обед. Дракон отрывал комы куски, подкидывал воздух, ловко ловил их, звонко клацая страшными зубами на чешуйчатой морде. «Может, тебе заказать вина?» — спросил Демиан, и я поняла, что безостенчиво пялюсь на парня. «Зачем?» — спросила я, делая вид, что очень увлечена собственной тарелкой с уже подостывшим обедом. «Ты, кажется, не отошла от неприятной встречи», — проговорил дракон. «Кажется», — коротко отозвалась я, принявшись есть. Парень усмехнулся, но продолжать допытываться не стал. Я же с удивлением поняла, что встреча с Оскаром совершенно вылетела у меня из головы. Стоило ночному кошмару из моего прошлого исчезнуть из зала, как нам принесли обед. Драгблат хмыкнул, что я первая девушка, которую он угощает и которая выбрала не по цене блюда. Мне пришлось честно ответить, что я не рассчитывала, что меня будет кто-то угощать, и исходила я из своего кошелька. Тот парень впечатлился ещё больше, сказав, что ни один дракон не позволит, чтобы его спутница платила сама за себя. И мы принялись есть. Точнее, я есть, а дракон заглатывать пищу. «Тогда десерт», — заявил парень. «Что десерт?» — не поняла я. «Вместо вина стоит заказать десерт», — пояснил Дракблат. «И кофе. Здесь он удивительно неплох». Каюсь, парень попал в моё самое слабое место. Как и большинство выпускников приюта, я была неравнодушна к сладкому. «Да что там? Я была большим фанатом тортиков и пирожных, и только вынужденная экономия сдерживала меня от необдуманных трат». «Отказаться сложно», — вздохнула я. Драгблат сделал такой чисто аристократический хозяйский жест, подзывая персонал, и возле нашего столика тут же нарисовалась девушка. Заглядывая дракону в рот восторженными глазами, она записала его заказ. В итоге, спустя четверть часа на столе стоял пузатый прозрачный чайник, в котором плавали ягодки клубники и ядра грецких орехов. Два самых вкусных пирожных, местной кухни и чашка крепкого кофе для дракона. «Итак», — откинувшись на спинку стула, произнес парень, рассказывая как мы с тобой будем проявлять чудеса организаторских навыков и сделаем за бесплатное образцово-показательное мероприятие». «Ой, героически», — со вздохом ответила я, отламывая ложечкой кусок пирожного. Дракблат выразительно приподнял бровь. «Зал проще сжечь, чем привести в порядок». По старым документам в прошлые года тут проводились минимум венчания императора, а сроки поджимают со всех сторон. «Ну, у тебя в напарниках чистокровный дракон, а мы, знаешь ли, умеем быть очень убедительными, когда нам что-то нужно». «Угу», — уныло отозвалась я, не слишком-то веря в серьёзность его намерений. «Давай по порядку», — предложил парень. «Что там с залом?»